Занятость нелюбимым делом Тот, кто занимается нелюбимым делом, потенциально готов к неудачам и бедности. Он потому и занимается нелюбимым делом, потому что боится. Люди, которые не боятся, они и зарабатывают. Причем любимым делом именно потому, что они не боятся. Отличных результатов мы добиваемся только в той деятельности, которая нам нравится, приносит удовлетворение, в которой у нас все получается. А получается у нас все в том, что является нашим предназначением, нашим талантом. Важный момент – то, что мы делаем, должно нравиться не только нам, но и окружающим, потому что если вы максимально удовлетворены лежанием на диване, и вам это нравится, то вряд ли это понравится окружающим настолько, что они будут платить вам деньги за это. Игнорирование родственных связей У всех потомственных богачей семья – самая оберегаемая ценность на свете, ведь именно она может поддержать и утешить в трудную минуту. Неуспешный в семье человек редко может стать успешным в социуме. Все эти семь привычек ведут нас к бедности. Мы живем в ментальности бедной страны, по привычке считаем себя бедными, мы привыкли все ругать, жаловаться, быть всем недовольными. При этом никто не замечает, как все вокруг меняется. Сейчас в России получить гражданство сложнее, чем в какой-нибудь из стран Европы. А наши люди все жалуются на жизнь и бедность, хотя при этом имеют откормленные лица и животы. Хотя жилья у нас продается и покупается чуть ли не больше, чем где бы то ни было в мире. Как страдают от жизни москвичи, как жалуются, знал бы ты, какая нынче дорогая страховка на porsche Если вы были в Индии, то можете сравнить, как живут индусы и россияне. Мы все у них считаемся там просто олигархами, которые запросто покупают пиццу за 10 долларов. Они даже не видели таких денег никогда. Для нас там самые мелкие купюры в 100 рупий, они пользуются двадцатками, десятками, какой-то мелочью, которую мы просто не берем. Зачем она нам? Ездите по миру, смотрите, отправляйте своих детей куда-нибудь в Монголию, чтобы они с детства становились патриотами Родины. Мы просто не умеем жить, а этому надо учиться с детства. А точно ли это моё? Восемь вопросов самому себе. Для того, чтобы найти свое предназначение, надо честно ответить себе на восемь вопросов. Только ответив на них, вы сможете точно определить, что вы делаете не так и что можно изменить в вашей жизни. Первое. Чем мне нравится заниматься? Определяющее слово здесь «мне», и второе «нравится». Это очень важно, потому что предназначение – это всегда то, чем человеку нравится заниматься. Поэтому это первый вопрос, который человек должен себе задать. Ваша цель и ваша природа неразрывно связаны с тем, что вы любите. То есть у человека не может быть предназначения, которое он не любит. Бывает ли у человека хобби, которое он ненавидит? Нет. Хобби – это всегда то, что реально нравится – Поэтому мы первым делом должны будем узнать в своей жизни именно это. Что же нравится? Для ответа на этот вопрос нужны две вещи. Честность и самоанализ. Нужно взять и выписать все, что вам нравится делать. Многие ответят, что им нравится лежать на диване ничего не делать, но для этого есть второй вопрос. Итак, второе. Что людям нравится во мне, за что бы они платили деньги? Только за то, чтобы я не бросал делать это. Ваш талант – это не только то, что нравится вам и то, чем вы занимаетесь в свободное время, но и то, что другим людям нравится в вас. Нравится до такой степени, что они говорят, «Ты знаешь, солнце мое, я бы не хотел, чтобы ты занимался чем-то другим». Надо искать эту способность и не бояться ее проявлять. Это может быть очень странная способность. Одна моя знакомая работала топ-менеджером в нефтяной промышленности. То есть жизнь была вполне материально устроена. Но в какой-то момент, когда ей уже исполнилось 40, она вдруг сказала «Мне не нравится этим заниматься». Начала выяснять то, что ее интересует на самом деле. И оказалось, что на самом деле ей нравится выращивать цветы и облагораживать участок. У нее около дома куча шикарных клумб и красивых дорожек. И она оканчивает курсы ландшафтного дизайна и начинает заниматься всем этим. Сначала денег это не приносило, а потом появился клиент, который сделал такой заказ, что она получила огромную сумму. Такую, что можно вообще больше ничего не делать. Но она продолжает заниматься своим любимым делом. Третье. Чем я занимаюсь в свободное время, какое у меня хобби? Определяющие слова здесь «мне заниматься и в свободное время». То есть это то, чем человек занимается в свободное от работы время, когда он не вкалывает, зарабатывая деньги. Нас же убедили, что если мы не будем пахать, как ишак, то нам в этой жизни счастья не видать, и что хуже всего мы в это верим. Но это абсолютно не ведический подход к жизни. И надо понимать, что ваше хобби, то, чем вам нравится заниматься, это знак, который показывает, в каком направлении вам надо двигаться. Четвертое. На что вы обращаете свое внимание и что вас раздражает? Повар, например, раздражает, когда плохо готовят. Хорошего музыканта бесят фальшивые ноты. Ваша природа, ваше предназначение – это часть вас. Например, жена послала вас за пельмень, но на улицу кто-то говорит о квантовой физике, которая вас очень интересует. И вы остановились, вступили в разговоры, два часа говорили о физике, забыв и о пельменях, и о жене. Ваше предназначение – то, что вас цепляет, то, на что вы обращаете внимание. Не потому, что вам надо этим заниматься, не потому, что вам за это платят деньги, а потому, что это вам очень интересно. Пятое. Что мне нравится изучать? В какой отдел я пойду в книжном магазине? Человек, который занимается своим делом, постоянно пытается улучшить его – получить дополнительную информацию. Так что посмотрите на свою библиотеку, может быть она подскажет то, что вам на самом деле интересно. Сейчас, конечно, уже стало выходить из моды иметь какие-то книги, и даже почему-то стало выходить из моды изучать свою профессию. Но мудрецы говорят, что если человек один час в день читает литературу по интересующему его предмету, то в течение месяца он прочитывает две толстые книжки. За год он читает 24 толстые книги, а за 10 лет он прочитывает 240 толстых книг. Как называется человек, который прочитал по своей профессии 240 толстых книг? Мега-профессионал. Вот поэтому то, что вы изучаете, это вы и есть. Понятно, что речь сейчас идет не о примитивных детективах и любовных романах, а о серьезной литературе. Шестое. Что побуждает меня заняться творчеством? Что заставляет забыть обо всем? Например, так хотелось рисовать, что забыл поесть. Так хотелось писать роман, что не стал спать. Седьмое. Если бы я знал заранее, что обречен на успех, чем бы занялся? Чтобы ответить на этот вопрос, надо всерьез перестроить мозги. Это нужно для того, чтобы на наше решение чем-то заниматься не давили какие-то факторы вроде «а вдруг не получится», «вся семья умрет от голода», включая мужа, детей и канарейку, «а вдруг индекс Доу-Джонса упадет», «а вдруг будет цунами и, как Японию, всю смоет», «а вдруг, а вдруг, а вдруг». Таких «а вдруг» в жизни бесконечное количество – Поэтому важно задать такой вопрос, представив, что ничего такого не случится. Восьмое. Чем бы я занимался, если бы вопрос с деньгами был решен? Представьте, что вопрос с деньгами решен. Это самый страшный вопрос, никто не может выйти за рамки своих стереотипов и представить, что не надо напрягаться. Но надо понять, что пока человек не сделает этого, он обречен заниматься ерундой. Ерундой, которая не принесет счастья ни ему и ни никому другому. А вот то, чем он будет заниматься, даже имея деньги, и есть его настоящая природа. Потому что деньги – это просто побочный эффект деятельности. Для нас именно они являются целью. То есть неумный человек просто хочет деньги. У него даже цели нет. Ему кажется, самое главное – это деньги. А цели я себе потом придумаю. Умные люди так не делают. Они ставят конкретные цели, понимая, что деньги – это промежуточный этап между тобой и твоей целью. То есть на деньги можно купить цель – Деньги не могут быть целью по определению. Стив Джобс сказал интересную вещь. «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем занимаюсь сегодня. Если ответ в течение многих дней подряд нет, я знал, что мне срочно надо что-то менять. Представьте, что завтра вы умрете, вы будете сегодня заниматься тем, чем занимаетесь сейчас. Если нет, бегите оттуда. У вас еще есть время». «Шесть признаков не своего дела». Есть еще несколько моментов, которые помогут найти свое истинное предназначение. Например, перечисленные ниже шесть пунктов, которые помогут разобраться в том, что вы занимаетесь не своим делом. Прослушайте и ответьте себе честно, многое ли у вас совпало из этих шести признаков. Первое. Нет вдохновения вставать утром работать. Если человеку тяжело утром встать на работу, это не его работа, ему не надо этим заниматься. Конечно, надо рассматривать не тот случай, что после праздников вы переели, перепили и не можете встать, а такое, что каждый день вы понимаете, что у вас нет желания идти на эту работу. Да горе она адским, пламенем эта работа. Ненавижу я всех этих своих сотрудников, да их всех в братскую могилу бульдозером надо сгрести и асфальтом закатать. Если вы так думаете, не портите себе жизнь. Посмотрите по сторонам. Скорее всего, вы занимаетесь не своим делом. Как один мудрец сказал, многие люди не ленивы, у них просто нет любимой работы нет ленивых людей. Если человек ленится что-то выполнять, это не его любимая работа. 2. Вы часто стоите на перепутье. Если вы часто в своей жизни становитесь на перепутье, то есть у вас начинаются размышления, заниматься этим или не заниматься, и вы задаете вопрос, а надо или не надо, это не ваше дело. Когда у вас есть любимое хобби, вы никогда не задаете себе вопрос, заниматься ли мне дальше моим хобби или не заниматься. Нет, так не бывает. Если же вы задаете себе этот вопрос по поводу работы, то значит вы точно занимаетесь не своим делом. Третье. Вы заставляете себя работать. Еще один признак – вы заставляете себя через силу этим заниматься. У вас есть какая-то причина. «Ну я должна, кто же если не я, или я должен, и без меня это ничего не получится, только я, ведь у меня есть дети, ведь у меня кредит, ипотека, долги перед чем-то». и так далее. И так далее. Часто адекватные вроде бы люди занимаются много лет тем, что ненавидят. Они профессионалы в своем деле, и как вы думаете, счастливы ли они? Нет, конечно. Иногда мужчина говорит, я занимаюсь какой-то ерундой, и она мне не нравится. Возможно, он занимается этим для своей семьи и счастлив тем, что получает за это деньги. Но он был бы вдвойне счастлив, получая эти деньги за то, что ему нравится делать. Четвертое. Вы не гордитесь тем, чем вы занимаетесь. Если вы не гордитесь той деятельностью, которой вы занимаетесь, то вы занимаетесь не своим делом. Я часто езжу в поезде и вступаю в разговоры с попутчиками. И люди начинают задавать вопросы, кто кем устроился в этой жизни. И иногда человек говорит, я мерчендайзер. Мне такое не выговорить. Я говорю, а что это такое? в ответ, ой, не спрашивай. И лицо при этом такое, как будто человека где-то пристегивают наручниками к батарее, и после этого он занимается мерчендайзингом. И ему от этого стыдно, как будто это что-то пошлое или болезнь заразная. А иногда я сталкиваюсь с людьми, которые гордятся своей деятельностью. И он начинает говорить о ней, может рассказывать сутками и даже не дает поспать. То есть, если человек не гордится тем, что он делает, то это не его дело. Пятое. Вы не готовы этим заниматься до конца жизни. Если вы не готовы заниматься тем, чем вы занимаетесь до конца жизни, это не ваше дело. Вы должны заниматься тем, про что вы можете сказать, я собираюсь умереть, занимаясь этим. Шестое. Вы не знаете, что будете делать, если добьетесь успеха. Представьте, что вы будете делать, если вы достигнете успеха. Иногда человеку спросишь, что ты делаешь? Я деньги зарабатываю. А что будет, если ты их заработаешь? Не знаю. Подожди, ты что, не планируешь этого достигнуть? Но это же недостижимо, как горизонт, важен сам процесс. Сначала достигнем, а потом уже будем решать. Представьте, что вы достигли того, что вы хотели. Что вы будете делать дальше? Если этот вопрос ставит вас в тупик, это плохо. Вы не достигнете того, что хотите, потому что на самом деле это вам вообще не нужно. Семь признаков своего дела. А эти семь пунктов, наоборот, говорят о том, что вы нашли свое призвание. Если все семь признаков у вас совпали, то вам очень повезло. Если же нет, надо постараться сделать так, чтобы когда-нибудь это все же случилось». Первое. Вы можете заниматься этим делом в любое время, в любых обстоятельствах, при любом самочувствии. Самое интересное, что свое дело, которое вас так может увлечь, есть у каждого, причем даже не одно. Вернитесь в детство, чтобы вспомнить то, что вас так захватывало. Скорее всего, именно этот процесс и есть ваше настоящее призвание. Второе. Вы погружаетесь в процесс работы любимого дела моментально и надолго. Сосредоточенность на любимом деле подобна медитации потому что время и то, что происходит вокруг, перестает иметь значение. Третье. Вы испытываете постоянную необходимость в стремлении к профессиональному росту и получению новых знаний. Вы участвуете в любой дискуссии, связанной с любимым делом. Вам это интересно. Но вы не просто это изучаете, вы стремитесь к этому. У меня есть знакомые врачи, они живут и работают от семинара к семинару, от симпозиума к симпозиуму. Они готовы платить любые деньги за эти семинары, потому что им интересно. У них глаза горят. Так они стремятся узнать что-то новое. Четвертое. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, потому что вы также легко готовы делиться ими. Вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, используя ваши знания. У вас нет конкурентов. Есть масса людей, которые пытаются как-то скрыть свои знания. Мне так тяжело удалось, я же за это платил. Нет, что вы. Если вы легко делитесь своими умениями, то вы занимаетесь своим делом. Например, повар делится ли своими рецептами? Гениальный повар – да, а ничтожества – нет. Пятое. Вы открыты всему новому. Человек не зациклен в рамках достигнутого. Просто развивается спонтанно. Любимое дело дает большой запас энергии. То есть вы черпаете вдохновение от того, что делаете. Шестое. Деньги не являются определяющим фактором. Если вы полностью погружены в дело своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. А то, что оно вам приносит, вы опять же вкладываете в него. То есть это инвестиция в себя же, и она делается очень легко. Вы не задумываетесь об этом. А если что-то не ваше, то вам жаль тратить на это деньги. Если вы сидите и думаете платить или не платить, учиться ли мне на психолога или не учиться, то это явно не ваше. Седьмое. Вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами, и вам остается наблюдать за удачным течением обстоятельств. Новые знакомства, творческие идеи, как будто сами, совершенно случайно, приходят в вашу голову. Откуда берутся деньги? Вопрос денег очень важный и сильно беспокоящий всех нас. Причем в теории мы все про них знаем, но на практике свои знания применить не можем. Откуда же берутся деньги? Есть несколько версий. Самая простая версия – деньги приходят как результат твоих действий. То есть, чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь. Однако все мы знаем, что работают многие, а деньги получают немногие, и в основном как раз не те, которые сильно работают, а почему-то те, кто работают мало. Как мы знаем, в древних ведах совсем другая концепция жизни, чем та, к которой мы привыкли. Мы считаем, что пришли из небытия и уйдем в небытие – И поэтому в этой короткой жизни надо успеть познать как можно больше радостей для тела. А веды говорят, что душа вечна, а тело лишь вместилище для нее, и мы путешествуем из тела в тело. И наша жизнь сейчас – это результат твоих прошлых поступков. Ты можешь родиться в бедной стране и в бедной семье, а можешь появиться на свет в семье миллионеров. И все это – последствия твоих предыдущих жизней. Если ты сейчас успешен, здоров, богат, значит, ты этого хотел, к этому стремился – На это медитировал и к этому пришел. Древние мудрецы говорили, в каком состоянии бытия ты оставляешь свое тело, такое состояние ты и достигнешь в следующей жизни. И уровень вашего благосостояния тоже зависит от вашей прошлой жизни. И он определен. Скажем, приходит существо в мир. Ему определено жить 98 лет. И на эти 98 лет ему выделено 156 миллионов рублей – И все, что ему положено получить в этой жизни, оно получит до копейки. Другое дело, что есть нюансы, чем ты при этом можешь заниматься и каким способом получишь свои деньги. Что такое свои деньги? Это те деньги, которые ты сможешь потратить. Благосостояние состоит из нескольких вещей. Для нас, людей западных, при слове «благосостояние» в голове всплывает слово «деньги». Древние мудрецы говорили, что благосостояние – это совокупность нескольких вещей. Деньги, знакомства знания – Здоровье и семейное благополучие. Что это значит? Все эти вещи тесно связаны между собой по принципу сообщающихся сосудов. Если вы решили, что главное – это деньги, и все льете в этот сосуд, то из других убывает. Таких людей очень много, они не уделяют внимания семье, а только работают. Заработали кучу денег, но лишились семейного счастья. Или потратили все здоровье, пока зарабатывали деньги по 20 часов в день. Человек приходит в этот мир для неких целей – Но у каждого человека есть предназначение. Человек не хомяк в банке, которого надо кормить и увеличивать его благосостояние. Мы отличаемся от животных тем, что не просто так появились в мире, а для некоего предназначения, некой цели. А современные люди не понимают этого. Они думают, что надо работать там, где платят. И у них при этом есть странное представление о том, где именно платят. Например, они знают, что топ-менеджер много платят И они тут же метнулись в топ-менеджеры. Но если будет много топ-менеджеров, то все они зарабатывать хорошо не смогут. Или кто-то наворовал много денег, а потом уже вдруг он найден повешенным в своей вилле на Канарских островах. В этом мире существует огромное количество схем, направленных на то, чтобы забрать у вас то, что вам не принадлежит по праву. То есть ты хочешь на ком-то заработать нечестно. Высшие силы говорят «хорошо, зарабатывай». Ты заработал, а потом едешь домой, и тебя останавливает гаишник, которому ты отдаешь лишнее. То, что у тебя не свое. И так человек отдает и отдает лишнее. Внезапно ломает руку, отдает все деньги на лечение. И мы не осознаем, как и почему все это срабатывает. Мы можем обмануть человека сегодня, а сломать руку через месяц, когда уже забыли об этом. То есть к тебе пришло не твое. Ты что-то где-то украл, а оно ушло. Ты обманул кого-то на 80 тысяч, а через год у тебя кариес на всех зубах. И на лечение ушло как раз 80 тысяч. Надо знать, то, что тебе положено, ты все равно получишь. У нас очень многие люди хотят быть миллионерами. И в 90-е годы эти мечты у всех сбылись. От инфляции цены и зарплаты стали миллионными. Высшие силы обдурить нельзя. Так или иначе, они будут подвигать вас к тому, чтобы вы выполняли свой долг. Либо за деньги, либо за идею. В этой жизни вы получите ровно столько, сколько вам положено. Ни больше, ни меньше. Изменить этот показатель практически невозможно, но благочестивые поступки позволяют добиться благосостояния. Чтобы что-то получать, надо что-то отдавать. Представьте, что вы переезжаете из города в город и сами себе заранее послали посылки с вещами. Что вы послали, то вы и получите, не больше, ни меньше. Если вы вышли замуж, это означает то, что за вашими посылками на почту теперь будет ходить ваш муж но мужчина не может дать своей женщине ничего из того, что ей не принадлежало. Это то же самое, как если бы вы ждали свою посылку, а в два часа занервничали, разбудили мужа и сказали «пойдем на почту». При этом оделись бы, как воры, с черным чулком на голове, взяли отмычку, взломали дверь почты, взяли свою посылку и вернулись бы домой. Утром приехала бы полиция, начальник почты, а вы «я свое взяла, ничего не знаю». это работающая женщина ломанула на почту. Ей могли на дом принести, а она среди ночи совершила грабеж, чтобы не зависеть от мужа. Чтобы обеспечить себе независимость от того, кого ты сама выбрала в здравом рассудке, пошла получать независимость от другого какого-то мужика, совершенно постороннего, который еще при этом высасывает из тебя все соки, чтобы ты могла заработать свои же собственные деньги. А люди живут в этом и еще думают, что им платят, И они уверены на сто процентов, что надо работать изо всех сил. Что кто не работает, тот не ест. Мы не знаем, как работают высшие силы. Иногда мы думаем, что не будем заводить ребенка, потому что у нас нет денег. Но мудрецы говорят, что ребенок рождается со своим финансовым счетом. Эти деньги придут к вам, а вы отдадите своему ребенку. Если вам дают детей, то дают и на детей. Но мы думаем, а вдруг не дадут? Вдруг нас кинут? Однажды мне астролог сказал, что все деньги, которые я зарабатываю, на самом деле пришли к моему ребенку и моей жене, за их благочестие, и пока они со мной, у меня будут деньги. И теперь, отдавая деньги жене, я думаю, что отдаю ей ее деньги. А раньше я думал, что зарабатываю их, но это была ошибка. Все, что положено, высшие силы вам отдадут, они все равно будут вас искать. Если не получится отдать вам, отдадут вашим детям, внукам. Даже если ты не пойдешь на работу, то все равно найдешь где-то. Тебе твое все равно придет. Семейная финансовая карма В браке мужская и женская финансовые кармы становятся общими. На самом деле финансовая карма благосостояния семьи состоит из нескольких частей. Первое и самое очевидное для нас – это деньги. Второе – семейное счастье и гармония в семье – Третье – семейные знакомства и друзья, а четвертое – здоровье и многие другие вещи, про которые мы даже не думаем, что они имеют отношение именно к финансовой карме. Мы часто не замечаем, что, делая что-то неправильно, перекачиваем из одной составляющей в другую. Например, нет гармонии в семье. Жена начала где-то бегать, устроилась на работу на полный день, и семье стало не хватать еды, общения. Дома постоянно беспорядок и так далее. Все разрушается еще больше. У меня есть один наставник, очень креативный и мудрый человек, который работает акушером-гинекологом. На одной из своих лекций он сказал такую вещь. «Я 25 лет лечу женщин. Больше 30 тысяч их прошло через мой кабинет. Я общаюсь минимум с 80 дамами в день. И с каждой из них я побеседовал. Я всех их выслушал и свидетельствую, что 99% всех этих женщин хотят весьма несложных вещей. Они хотят быть замужем, за надежным мужчиной, иметь уютный дом и адекватных послушных детей. Что это означает? Что каждая женщина в случае проблем хочет сказать «я в домике» и спрятаться за спиной мужчины. И что на самом деле ей нужен уютный дом и хорошие дети. Если женщины хотят чего-то еще, значит у них нет чего-то из этого списка. Или она не замужем, или замужем за ненадежным человеком, или у нее нет уютного дома, Или есть какие-то проблемы с детьми? Когда женщина говорит, что хочет реализоваться и быть независимой, она не уточняет, по какой причине. На самом деле решила всем этим заниматься. Женщину не надо избавлять от желания реализоваться. Надо устранить причины, по которым она решила это сделать. Они же общаются на сплошном подтексте. Когда женщина говорит «хочу реализоваться в социуме», это не значит, что на самом деле она хочет заработать денег. Это подмена понятий. Может быть, на самом деле она хочет походить на танцы, в хор или в кружок макраме. Да сколько угодно. Она же свободная женщина, целый день сидит дома. Надо легко давать ей на это деньги столько, сколько ей надо. Пожалуйста, записывайся куда хочешь. Хочется кататься на велосипеде? Пожалуйста. Вот тебе велосипед, крути педали, чтобы попа была упругая. Если она говорит «хочу детей водить туда-сюда», очень хорошо, пусть водит, на это тоже не надо жалеть денег». «Единственная причина, по которой женщина ломится в социум, это страх. Либо из-за мужа, либо социум надавил». Какая-нибудь дура подруга ей на ухо рассказала. «А вдруг он умрет, а ты останешься одна с тремя детьми, и что ты тогда будешь делать?» «Каждый раз, когда я говорю на эту тему, женщины мне возражают. Но по статистике же мужчины живут меньше женщин, надо к этому готовиться». Ну, как мужчина может жить с женщиной, если она медитирует на то, как станет вдовой и активно готовится к этому полжизни? Представьте, какое у нее будет разочарование, если этого не случится. Женщина готовилась всю жизнь остаться вдовой, работала в поте лица, а он не умер и не ушел к другой, как она боялась долгие годы. Отношения дороже денег, и в них надо вкладываться». Это то же самое, что жить в хрущевке или жить в своем доме с гаражом и павлинами в саду. В своем доме жить намного дороже, но зато намного комфортнее. То же самое можно сказать и про отношения. Семья – это значительно дороже, чем жить одному. И опытные женщины в процессе ухаживания говорят о том, что заводить семью – это дорогое удовольствие. Потому что многие мужчины этого не знают, нас этому не учат. Мужчина думает, вот я зарабатываю 15 тысяч, женюсь, и будет 7,5 тысяч ей и 7,5 тысяч мне, и все будет нормально. Потом женился и выяснилось, что все это обходится 80 тысяч в месяц. Мужчина в панике, я не знал, что так будет, а надо было знать. Женщина – это другая форма жизни. Ты должен знать, сколько стоит ее одежда, обувь, косметика. На самом деле, женщина часто работает, потому что ей жалко времени, потраченного на получение высшего образования. Когда я с ними беседую на каких-нибудь встречах и спрашиваю, и что тебе, на самом деле вот это все нравится? Ходить на работу, реализовываться. И выясняется, что все это потому, что альтернативы нерадостные. Ведь если женщине предложить выбор занятий, то выяснится, что ей намного интереснее на самом деле заниматься чем-то другим. Рисовать, учить китайский, изучать икебану танцевать, ходить на кулинарные курсы, делать шоколадные обертывания в спа-салоне и еще что-то такое. А это все от страха, потому что на них давит социум. Когда про них кто-то говорит, о, она не работает, дома сидит. Они считают, что если сами работают, то как-то защищены. Но на самом деле работающие женщины ничем не защищены. Как работают законы мироздания? Для того, чтобы разобраться в своем предназначении, понять, откуда к нам приходит благосостояние, надо понять, что такое карма и дхарма, и как работают законы мироздания. Слово «карма» уже плотно вошло в наш язык. Например, женщина не может никак выйти замуж, и про нее говорят «карма плохая». То есть еще недавно в этом могло быть виноватым, по мнению окружающих, что угодно, а теперь это «карма». Все, что не ясно это «карма». Это слово все прилепливают к месту и не к месту. И о том, что у всего этого есть какая-то логика, никто не задумывается. Итак, что же такое «карма»? «Карма» – это вся материалистическая деятельность ради неких плодов» на основе священных писаний. Иными словами, карма – это любые действия человека, желающего получить результат с помощью священных писаний. Есть еще одно понятие, называется викарма. Карма карма существует в трех гунах материальной природы. Гуна – это некая стихия, некая составляющая. Этот мир состоит из трех стихий, и все, что бы в нем не происходило, случается под влиянием одной из стихий. Весь материальный мир соткан из этих трех видов стихий, как из ниток. Это страсть, благость и невежество. Причем эти гуны все время меняются, есть масса их сочетаний. И каждый из нас, что бы он ни делал, делает это под влиянием одной из гун. Даже когда человек просто принимает пищу, он может есть в невежестве, страсти или благости. Когда человек работает, он тоже может работать в благости, страсти или невежестве. Можно строить отношения с другими людьми в страсти благости или невежестве. Можно заниматься сексом в страсти благости или невежестве. Можно заниматься йогой в страсти благости или невежестве. Когда люди занимаются йогой в невежестве, они болеют. Когда занимаются в страсти, то ломают что-нибудь, или выбивают суставы или мениски. Все, что вы делаете в невежестве, вызывает те или иные проблемы. Решили заняться сексом в невежестве Лечитесь в кожно-венерологическом диспансере. Решили заняться бизнесом в невежестве. На тебя наехали бандиты. То есть в невежестве проблемы наваливаются постоянно. В начале, в конце, в процессе. Человек в невежестве всегда страдает. Страсть – это желание наслаждаться какими-то плодами прямо сейчас, быстро. А желание насладиться чем-то быстро – это желание получить то, что тебе пока не положено. Допустим, тебе хочется взять квартиру в ипотеку. Это действие в страсти, то есть тебе очень хочется наслаждаться тем, что ты пока не заработал. Ты заключаешь договор, получаешь квартиру, но спустя месяц ты вдруг понимаешь, что желаемого счастья не получил. Ты мечтал стать владельцем квартиры, но по факту ты им не стал. Раньше ты снимал квартиру у людей, а теперь просто снимаешь у банка, в надежде, что через 30 лет ты все же станешь ее хозяином. Все, что сделано в гуне страсти, сначала дает счастье, а потом причиняет горе. Допустим, хочется вам завести отношения с какой-то очень красивой женщиной. Вы смотрите на нее и думаете, «Боже мой, как же мне хочется быстрее ее получить!» И вы начинаете ее покорять, забрасываете комплиментами, подарками, делаете предложения и женитесь. И вот проходит время, вы оглядываетесь и думаете, «Зачем я это сделал?» Проститутка обошлась бы мне дешевле и не выносила бы мозги. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. В ведах написано, сверху всегда лежит нектар, а внутри всегда лежит яд. Это верно в любой ситуации. Вечером вы веселились с друзьями, много выпили, вам было очень хорошо, а с утра у вас жесткое похмелье и нет сил. Вы хотели что-то быстро получить, не понимая, что на все отведено свое время». В гуне благости все выглядит совсем по-другому. Сначала все идет с некоторым напряжением, а потом становится все хорошо. Допустим, это отношение с той же женщиной, которая вам понравилась. Вы полтора года ухаживаете за ней, вкладываете в это силы и деньги, выясняете, подходит она вам или нет, узнаете ее как облупленную. И плохие, и хорошие ее стороны. И не потому, что вы хотите секса а потому что вы хотите правильно выстроить отношения и найти настоящую любовь. И в результате вы получаете такие бонусы, которые имеют только продвинутые женатики. И это не жареная картошка и секс по воскресеньям. Это возможность соприкоснуться с носителем колоссальной энергии, с женщиной, которая делает мужчину. Она становится одновременно и источником вдохновения, и страховочной сеткой. Главный принцип выстраивания отношений в благости – это принцип постепенности. Что такое карма благости? Это упорядоченная деятельность, лишенная привязанности, то есть без любви и ненависти, выполняемая человеком, который не стремится наслаждаться ее плодами. Выполняется она по указаниям священных писаний без чрезмерной привязанности именно к этому типу деятельности – Желание работать в ней всегда появляется из чувства долга, а не из привязанности или антипатии. Совершается она без желания насладиться плодами своего труда, с любовью к труду и на общее благо. То есть это деятельность, которой занимаются без любви и ненависти в сознании Бога ради удовлетворения Всевышнего, а не собственных чувств. Что такое карма страсти? Деятельность, стремление к результатам деятельности на основании ложного эго где все совершается с великим трудом. То есть вы что-то делаете, но делаете это с большим трудом очень тяжело. Это чрезмерные усилия ради выполнения труднодостижимых целей. Карма в невежестве, рабство, в будущем разрушительное, оно причиняет страдания тебе и окружающим, противоречит ведом. Карма – инструментарий Бога для общения с вами, чтобы вы прогрессировали, потому что другого формата общения его с нами нет. Работа в гуне благости Каждый человек хочет найти путь своего развития. Но как понять, в каком направлении вам надо двигаться? Кто может помочь выбрать этот правильный путь? Как сказал один мой знакомый мудрец, «Не надо искать себе учителя. Ты ищи счастливых учеников учителя». Если ты хочешь увидеть, куда тебя приведет твой учитель, посмотри на его учеников. Какой смысл смотреть на учителя? У тебя все равно не хватит ума оценить, квалифицированный он или нет. Если же ты смотришь и общаешься с учениками, то ты можешь сделать выводы и сказать «я хочу быть такими же, как они». Спроси у них, как вы стали именно такими. Мы слушаем вот этого уважаемого и ответственного человека. И вот это и есть повод для того, чтобы стать учеником, Именно этого человека. Если же нравится сразу несколько учителей, то выбирать своего нужно так, как мужчина выбирает себе женщину. Когда тебе 16 лет, тебе нравятся все девушки. Со временем ты начинаешь общаться, выбирать, этот выбор сужается, так как выясняется, что не всегда тебе нравятся те, кому нравишься ты. И не всегда ты нравишься тем, кто нравится тебе. И варианты таковы. Или подбирать под себя, или самому подрасти под запросы девушек, которые тебе нравятся. Но в любом случае выбор постоянно сужается, и в итоге человек выбирает кого-то одного. Так люди выбирают все, и работу, и религию. Мне часто задают вопрос, а что если человек не выполняет или не искал свое предназначение и не выполняет его? Как это влияет на него? Этот человек просто становится несчастным, потому что быть счастливым, не найдя своего предназначения, просто невозможно. Многим нравится сразу несколько видов деятельности, и они не знают, на каком именно остановиться. Но постепенно ненужное отпадает, и что-то будет нравиться больше остальных. Это как с замужеством. Сначала тебе нравилось много парней, один из них был похож на Мэлла Гибсона, другой на Брэда Питта. Но вышла ты замуж только за своего мужа, потому что он лучше всех остальных. Точно так же бывает и с любимым видом деятельности. Работа должна быть только в гуне благости. Чем она ближе к благости, тем больше счастья у человека. Человек, который занимается своим делом, живет в гуне благости. Это элемент благости – заниматься своим делом. Такой человек живет здесь и сейчас. Он не живет будущим, он не живет прошлым. Потому что гуна невежества – это когда человек живет прошлым. Когда он говорит «Вот раньше было хорошо, Сталина на вас нет, девки были моложе, водка была по 9,80, колбаса по 2,20». А вы все уроды. Этот человек живет в гуне невежества. Или человек говорит, все будет хорошо. Вот-вот, скоро будет хорошо. Вот коллайдер запустят. Вот гиперлупы везде будут. Мы денег заработаем. Когда человек живет в будущем, это гуна страсти. Человек в благости живет здесь и сейчас. То есть человек, о котором мы говорим, что он живет здесь и сейчас, находится в благости. И самое лучшее дело для человека в мире – это то, которым он занимается прямо сейчас. Самый лучший человек – это тот, с которым он прямо сейчас общается. В отсеке сегодняшнего дня, как говорил Дейл Карнеги. И это и есть благость. А в невежестве и страсти не ищут свое предназначение. Ваша карма и ваше предназначение – это одно и то же. Карма – это не то, что вас гнет и не то, что вас должно настигнуть. Карма – это зеркало в котором вы видите себя. То есть кармические события – это зеркало, в котором вы должны увидеть то, какой вы на самом деле. То, что мы делали в прошлой жизни, мы получаем в этой. Наше предназначение – это то, что мы проработали в прошлой жизни и захотели. Это ваше желание. Вы так захотели получить именно это тело с вкачанными в нем талантами. Но по какому-то невежеству вы не можете этим воспользоваться. То есть вы пришли в компьютерный магазин, очень хотели купить себе компьютер, заплатили, заказали, и вам мастер закачал туда различные программы. Но вы пришли домой и не пользуетесь этим. И потом вам говорят, знаешь, солнце, если у тебя есть компьютер, надо им пользоваться. Ты говоришь, не знаю, не знаю, я там куриц развожу. А тебе отвечают, это не твое, это не твое предназначение куриц разводить. Там же внутри масса всего интересного. Но у меня нет этого таланта. Как же нет? Мы сразу туда все это закачали, ты это хотел, и ты это получил. То есть то, что вы еще с прошлой жизни хотели, вы и получили. И именно поэтому вы женщина или мужчина. И именно с такими талантами и в этом месте, и в этом времени. Поэтому это все неотъемлемая часть вашей жизни. А талант – это неотъемлемая часть твоего тела, твоей жизни. Это и есть карма, это и есть дхарма. Они даже похожи, эти слова. Карма и дхарма. Дхарма, как мы уже говорили, это предназначение человека. Мне иногда задают такой вопрос. Что делать, если мне не нравится моя работа, но у меня все получается, и я получаю деньги? Как можно начать заниматься тем, что хочется, чтобы не осуждали родственники и члены семьи? И как не бояться потерять эту работу? На такие вопросы я отвечаю так. Попробуй торговать кокаином. Деньги тоже будут, и это будет хорошо получаться. Че там напрягаться-то? Его фасовать? Это шутка, конечно, но суть вы поняли. Мы все когда-то были без работы, и все равно она нашлась, причем неожиданная. Никто с 12 лет не прогнозировал, что он будет заниматься именно тем, чем занимается. И когда возникает вакуум, работа находится. Но ты боишься потерять работу, нервничаешь, пугаешься. И можешь из нескольких вариантов выбрать не самый лучший, а вообще худший. Это как если бы ты голодный забрался в магазин, схватил то, что было поближе к выходу, И побежал, пока не поймали, а потом смотришь, а это мыло. Благотворительность. Есть хорошая новость для тех, кто расстроился из-за того, что ему уже все предписано судьбой и денег не заработаешь больше, чем положено. На самом деле можно изменить свою карму и положенное тебе количество денег. Это можно сделать при помощи благотворительности и пожертвований. Как работают пожертвования? Пожертвование – это когда человек отдает то, что по своей судьбе мог бы и не отдавать. То есть ты отдаешь то, что является твоим. И высшие силы видят, что нарушается правило, ломаются стереотипы и нужно что-то исправлять. Каждый человек дает деньги на пожертвование в том размере, какой он считает нужным. Это зависит от возможности, от настроения. Нужно всегда задавать вопрос «Зачем?». Вы даете деньги в зависимости от мотивации человека. Но высшие силы смотрят, как ты это сделал, в какой гуне – в невежестве, в страсти, в благости или в духовности. пожертвование в гуне невежества. В зависимости от гун, человек жертвует деньги. В гуне невежества человек будет давать деньги, чтобы ничего не случилось. В будущем. Мотив – страх и чувство вины. Если человек, например, жертвует в невежестве, он получает свои деньги обратно. Сколько пожертвовал, столько и получает. Плюс еще страдания. Например, пожертвовал деньги алкоголику, он их пропил, и тебе пришла карма, случилось что-то плохое. Или ты пожертвовал якобы больной нищенке в переходе, а она купила кокаин, причинил зло, за которое ответишь. Например, вы сидите в электричке, туда заходит человек и начинает «сами мы не местные, помогите кто чем может, три недели не ели». И ты смотришь на это все, понимая, что тут все нечисто. Видишь лицо этого человека, который явно не ведет праведный образ жизни, но все равно жертвуешь. Или потому, что на тебя другие смотрят, или чтобы от тебя просто отвязались. Если вы делаете неправильные пожертвования, то будете в ответе за то, куда их тратит другой человек. Какие-то его проблемы к вам придут, или вы будете чувствовать неудовлетворение. Если ты отдавал деньги в страдании, то ты и после будешь чувствовать страдание. И ты разделишь последствия, которые будут у того человека, которому ты дал деньги. Например, этот попрошайка из электрички получит эти деньги, но у него их отберут крепкие парни в спортивных костюмах, а сам он с горя напьется. Или он получит эти деньги, купит дозу наркотиков, а потом умрет от нее. И ты автоматически разделил последствия с этими людьми. То есть они где-то бухали или кололись на твои деньги, а ты разделил с ними эти последствия. При этом ты вроде бы ничего такого не сделал, плохого, но ты проспонсировал все это мероприятие в невежестве, не понимая, что, зачем и кому ты жертвуешь. Если вы жертвуете что-то из невежества, потому что вам неудобно отказать, чтобы от вас отвязались, вы думаете, а если бы со мной вдруг что-то случилось, и мне отказали? Это неправильный подход. Нельзя жертвовать недостойным людям в недостойном месте без знания и со страхом, с попреками. Сама экономика пожертвования построена очень просто. Допустим, даешь ты в невежестве 100 рублей. По идее, все, что ты отдаешь, тебе принадлежит. То есть ты мог это потратить на себя, но ты отдал. Если ты отдал в невежестве, тебе вернется столько же, сколько отдал, плюс последствия и проблемы. То есть ты дал в долг 100 рублей, тебе вернули их обратно, и к ним еще с крепочкой прикрепили проблемы. Пожертвование в гуне страсти. Если вы жертвуете в страсти, то там все иначе. Когда вы жертвуете в страсти, то вы хотите что-то получить взамен. Признание, славу щедрого человека, приятные эмоции от ощущения своей щедрости – памятную табличку. Когда ты пожертвовал в страсти, то за твои отданные 100 рублей тебе вернется ровно столько же. И сюда же добавляются ощущения, которые ты испытал – Чувство гордости за свою щедрость, что где-то прикрепили табличку «Меценат Иван Петров пожертвовал три кирпича на строительство этого храма» или что-то такое в этом роде. Вы уже понимаете, зачем хотите давать деньги, потому что вы жадны и хотите получить в ответ еще больше, больше, чем вы заслужили. Поэтому вы высматриваете какие-то варианты, надо кому-то что-то дать, и мне вернется в ответ что-то подобное. И на этом принципе построены очень многие какие-то организации, общества и тому подобное. Вроде того, ты отдашь 100 долларов, а воззаса тебе в 700 раз больше. И ты думаешь, надо срочно ввязаться в это. Люди обязательно хотят что-нибудь получить и думают, что они это получат, и даже вкладывают все больше и больше, чтобы получить потом еще больше. Но если вы хотите дать и получить что-то обратно, вам все равно не вернется больше, чем вы отдали. В этом случае вы просто потом получаете свои деньги назад, вы потратили свои деньги, и они должны к вам вернуться в любом случае, и вернется ровно столько, сколько положено. пожертвование в гуне благости В благости ты жертвуешь все по правилам, помогая действительно нуждающимся людям, не ожидая ничего взамен. Если вы жертвуете в благости, то вы даете нужным людям в нужном месте, в правильном настроении. Вы жертвуете бескорыстно, ничего не ожидая взамен. Вы осознаете свою дхарму. Как мужчины надо, говорят, «Моя дхарма защищать жену». И неважно, плохая это жена или хорошая. Умеет она готовить или не умеет, дело не в ней, а в ее муже в его дхарме, которую он все равно выполняет. С пожертвованиями в благости должно быть так же. Ты отдаешь что-то, потому что это твой долг. Ты четко понимаешь, кому надо давать, в каком настроении, в каком месте. То есть пожертвование должно быть нужным людям, в нужном месте, с нужным настроением. Найдите себе места, где вы жертвуете от души. Если вы жертвуете в благости, то вам вернутся все те же 100 рублей, но к ним с скрепочкой будет прикреплено благочестие, из которого будет состоять ваша последующая жизнь. Ты жертвуешь деньги, кормишь бедных, помогаешь в храме и так далее, и взамен получаешь спокойствие и благостное состояние. Духовные пожертвования. Есть еще четвертый уровень когда ты жертвуешь богу или святым или богоугодному делу здесь нет никаких правил если ты жертвуешь на духовном уровне то вы можете дать сколько угодно и вам может вернуться сколько угодно вы можете пожертвовать 100 рублей и вам может ничего не вернуться или может вернуться 100 рублей но при этом заберут и все что было или вы можете дать миллион рублей и к вам вернется 100 рублей или можете дать 100 рублей, к вам придет 1 миллион долларов, и на следующий день еще один, а потом еще один. Бог может забрать все, что тебе было положено по карме. Ты можешь лишиться всех своих денег, потому что Бог решит, что тебе надо заниматься духовной практикой, а деньги тебе мешают это делать. Если Он видит, что деньги тебе мешают, Он их заберет. Если Он увидит, что они тебе помогают, Он тебе их даст, причем во много раз больше, чем тебе было положено по карме. То есть Бог находится абсолютно над законами Ты можешь жертвовать не только деньги, но и время, усилия. Есть такая притча, как три человека строят храм. Один просто работает каменщиком ради денег, второй пытается поправить свою карму, а третий строит дом для Бога. То есть делают одно, но в голове у них совершенно разные мысли. Это и есть сознание человека. То есть какое у тебя сознание, так ты и жертвуешь. На самом деле ты не сможешь пожертвовать иначе, чем позволяет та гуна, в которой ты живешь. Чтобы научиться жертвовать в страсти, нужно быть в страсти. Чтобы научиться жертвовать в благости, нужно быть в благости. Если ты невежествен, то нужно пытаться сделать это хотя бы в страсти. Для невежественного человека пожертвование в страсти – это прогресс. Для человека, живущего в гуне страсти, пожертвование в благости – это прогресс. Для человека, живущего в гуне благости, пожертвование в духовности – Это прогресс. И наоборот, если человек живет, например, в гоне благости, а жертвует в страсти, то это деградация. У Бога нет каких-то строгих правил. Он забирает и отдает по своим принципам. Он забирает то, что вам мешает идти к Нему, и дает то, чего не хватает, чтобы дойти до Него. Бог мыслит примерно так. «Зачем я буду давать этому удивительному человеку деньги? Он же наверняка их потратит на ерунду». Если Он видит, что ты все свои деньги пристраиваешь правильно, на семью, на какие-то духовные вещи, благочестивые поступки. Он начинает давать тебе все больше и больше. Ему не жалко, так как ему принадлежат все деньги в мире. Подытожим. Если человек отдает что-то в невежестве, то он совсем не понимает, для чего это делает. В страсти человек понимает, зачем отдавать. Он жадный и хочет получить больше, чем заслужил. В благости, Человек отдает что-то бескорыстно, ничего не ожидая.